Разлад. Все произошло, как описано в летописях, в чем я лично и не сомневалась. Александр ранил Бергера, Шведы и остальные быстренько унесли ноги. Можно праздновать. Я могла радоваться еще и тому, что сработало мое предупреждение. Ведь говорила же когда-то Бергеру, что если его ранят, нужно спешно удирать. Не то будет такое, такое. Но меня шведы не беспокоили вовсе. Я переживала за оставшихся в Бьельбу, Лушку и Анею. Что теперь будет с ними? А где Вятич? От него ни слуху, ни духу. И чем заниматься самой, тоже не ясно. Долго размышлять не пришлось. Жизнь несла свои коррективы, причем далеко не радужные. Я довольно быстро получила подтверждение, что русский человек не только пофигист в своей основе, но и обладает странной формой забывчивости. Он плохо помнит тех, кому многим обязан. Это не обо мне, это о князе Александре в Мелкородцах. Я не могла поверить своим ушам. Казалось, только вчера хоронили павших в Невской битве, радовались победе и дивились тому, как совсем молодой князь сумел обмануть опытных шведов и разбить их практически без потерь, ведь погибших было всего два десятка. Имя князю новое дали, Невский. Славили прилюдно, едва не молились на него. Но это вчера, а сегодня уже начались претензии. Кого-то он там наказал без разрешения веча. Хотел кричать, вы что, сдурели, что ли? Он вас спас, а вы ему в такую мелочь отказываете. Или нужно было положить ровными редками половину Новгорода, а потом одолеть шведов? Может, тогда оценили бы? А уж когда Невскому пожалели лесных угодий для ловов и охоты, я действительно едва не рванула на площадь позорить новгородцев. На дворе боярина Колбы появился новый человек. Зачем пришел и о чем подолгу говорить с хозяином, никто не знал. Да и не спрашивали, опасно. По виду не новгородец и даже не русич, хотя сказал, что псковский. В Пскове вроде знал многих, только разговаривал как-то странно, словно слова вспоминал. Назвался Андреем, но на само имя не всегда откликался, а боярин его раз по-другому обозвал – Андреасом. Но через два дня незваный гость исчез. А еще через два его попросту забыли, потому как в Новгороде началась смута. По городу стали ходить люди и мутить народ не слушать больно грозного князя. Новгородцы, еще не забывшие победы своего Невского, сначала гнали болтунов за шею, одного вообще притащили на двор к Александру Ярославичу. Случилось это так. Мастер Алекса, живший на Плотницком конце, Частенько хаживал к своему другу-свояку Михайле на Людин конец. Однажды, возвращаясь после хорошей беседы, конечно, с медами от свояка, он увидел, как невзрачного вида мужичонка что-то тараторит, завлекая народ. «По всему видно ни скоморох, ни разносчик товара». «О чем болтает?» – заинтересовался Алекса. «Довольно потрепанный мужичишка, страшно щербатый. Не все и поймешь, что говорит». Поносил ни много ни мало самого князя-героя. Твердил, что совсем городу воли-вольно не стало от его самоуправства. Олекс рассверепел. «Ты что это, князя, поносишь, тать поганый? А ну, повтори, что сказал!» С десяток человек, что слушали болтуна, разом отхлынули в разные стороны. Олекс узнали многие, и про силу его кулаков тоже наслышаны. Мужичонка испугался, Но, будучи прижатым к тыну крепкой рукой Алексы, вынужден был отвечать. — Я... да я ничего. Говорю, мол, князюшка наш, Александр Ярославич, больно много власти себе взял. Как бы беды не вышло. — Тебе что с того? Ты чей? Мужичок снова заявил. — Я не тут с ней. Мы в Весе живем. Что за Волховым? — Так чего же ты против нашего князя болтаешь? Почти разбежавшиеся новгородцы собрались вокруг снова. Видя такое, мужичок осмелел. «Князь Александр стал в наших лесах охотиться, себе добычу брать». «Ну и что?» — не выдержал рыбой Игнат, возле дома которого шел разговор. «Как же ему не охотиться, если бояре князю в содержании урезали? Дружину чай кормить надо!» а -а -а -а, тянул мужичок. «Нашу скору берет, наших зверей бьет, наши ловы пустеют!» Нельзя сказать, чтобы среди новгородцев не нашлось сочувствующих. Увидев такое, Олекса, который просто слышать не мог, если кто слово говорил против любимого князя, сгреб болтуна и потащил на княжий двор. Князя в тот день дома не оказалось, зато его воевода разобрался быстро и круто. Мужика за злые речи выпороли и обещали вообще повесить, если язык не прикусит. На следующий день по городу разнесся слух что князь Невский расправляется с неугодными по своей воле без совета с лучшими людьми города. Кроме того, из-за разорения южных городов Руси подвоз хлеба в Новгород резко сократился. Это стало заметно сразу. Опустили лавки, закрылись несколько складов, в которых держали зерно. Новгородцы поняли, что ожидается голод. Все, кто мог, бросились закупать остатки хлеба. Купцы запасы поспешили припрятать. В городе все чаще стали раздаваться недовольные речи, мол, вместо того, чтобы ссориться со шведами, их надо было замирить, тогда бы хоть оттуда привезли зерно. Единожды услышав такое, князь не смог сдержаться и велел попросту повесить смутьянов. Снова загудел вечевой колокол, призывая горожан на площадь. Шли и торопились со всех пяти концов, гадая, что еще случилось. Я тоже поторопилась, понимала, что не сдержусь и начну кричать и корить, но сидеть дома не могла. Площадь была запружена народом. Бросились в глаза могучие детины, расставленные по площади, словно в шахматном порядке. Наверное, следить за порядком. С высоты такого роста хорошо видно все, что творится вокруг. А громадными ручищами можно сгрести и угомонить любого нарушителя порядка. Разумно, ничего не скажешь как и многое другое в городе. Довольно быстро я поняла, насколько ошиблась. Непорядок стерегли и тиражи, и детинушки. А кричали то, за что им заплатили. Вот ведь гады, а! Тем более кричали против князя Александра. Что-то я их не видела на берегу Невы. Где были эти громилы, когда их силушка могла послужить Новгороду и Руси вообще? По дворам своих бояр прятались? А теперь вот поорать вылезли? Конечно, я не могла уничтожить этих рослых хмырей, но так буравила ближайшего к себе взглядом, что тот вызверился. Чего гляделки распахнула? Я как врежу! Врежь! Чего? Я знала, что они храбрые только с вида и когда все вместе, потому не боялась, но от конфликта отвлекло начало вечера. Вятич обязательно обругал бы, потому что врага я себе нажила. А, черт с ним! Когда площадь уже была полна народа, на помост вышел один из знатнейших бояр-ананий. Рослый, дородный старик навис над остальными и гаркнул своим зычным голосом. «Великий Новгород! О князе нашем Александре Ярославиче речь держать хочу!» Тот из толпы добавил «Невском!» Боярин спокойно усмехнулся «Невском!» «Больно много воли князь в городе взял!» Стал судить и рядить без совета с боярством и лучшими людьми города. Со стороны, где стоял людин конец, снова донеслось. «А чего с вами рядиться? Вы все одно себе на пользу решите!» Веча согласно загудело, и впрямь совет Господь всегда решал свою пользу. «По что князю содержание урезали?» «Забыли про его заслуги!» Голоса становились все громче, а вечевая толпа все решительней. Она не понял, что пора говорить самому. Не то не князя сейчас поносить будут, а бояр. Снова поднял руку, призывая к вниманию. С разных концов площади здоровые молодцы закричали согласно. «Говори, боярин, говори, не слушай, Болтунов!» Посадник Степан Твердиславич пристально оглядел стоявших. Очень уж согласно кричали эти молодцы, точно обучены такому крику. «Надо узнать, чьи они?» «Верно, боярин своих поставил по разным углам, чтобы другие голоса перебить!» Орал и мой детина. Каюсь, вспомнила один не совсем честный приемчик. Подобралась сзади и с силой ткнула в точку, отвечающую за почки. Поскольку народ не стоял спокойно, толкались все и со всех сторон, то детина сразу не сообразил, а через мгновение меня уже рядом не было. А его скрутило здорово! Ничего, пусть помучается, так ему и надо против нашего Невского кричать. Жаль, что нельзя и остальным устроить вот такую шокотерапию, чтобы так же помучились. Князь всем хорош, как воин, слава ему за победу, да только и сидел бы себе с дружиной, по что в городские дела лезет. Загордился своей славой, правду новгородскую признавать перестал. Голос боярина гремел над площадью праведным гневом. Большинство притихло. Это были серьезные обвинения в сторону любимого князя. Такого никому не прощалось. «Сам судить и редить стал! Где такое видано, господин Великий Новгород? Скоро вечер разгонит!» Видно было, что даже не все бояре поддерживают Анания. Тысяцкий якун возразил. «Что говоришь-то? Чем князь Александр Ярославич Новгород выпирал, если повесил болтунов?» Так таких, каких и следовало повесить. Боярин не растерялся, заорал в ответ. А его-то право решать, вешать, алимиловать. Вечи на что? Это вечу решать. Вот тут Тысяцкий ничего возразить не мог. Погорячился князь. Хотя и вечи точно решило бы смутьянов повесить. Но собрать его князь должен был. Или хотя бы прийти в совет господ. Только Александр Ярославич терпеть не мог вот таких, как Ананий потому и совет не признает. Ох, недолго осталось князю в своем городище сидеть. И все же за раз ничего не решили. Сколько не кричали, слишком любим был Невский новгородцами, а против вольного люда бояре пойти не рискнули. Могли и сами погореть в отместку. Уходя с вечера, она не в полголоса пообещал. «Еще дождетесь, и князя вашего уберем, и вас на колени поставим». Услышавши эти слова, посадник даже ахнул. — Ты что говоришь, не Алексич? Тот шустро обернулся, несмотря на всю свою огромность. Глаза прищурились. — Что ты, Степан Твердиславич, что тебе помнилось? Я, супротив Вич, никогда ничего не скажу. Как решит, так и будет. Степан почувствовал, как по спине потек противный холодный пот от недоброго взгляда боярина. Хоть и не робкого десятка, а она Анания побаивался. Этот перед вечем счеты сводить не станет. Если ему не угодишь, то темными улицами не ходи, до дома не дойдешь. Сейчас посадник уже не сомневался, что те горластые молодцы были Ананием приставлены. Что делать? Идти к князю с предупреждением? О чем? Он и сам хорошо понимает, что ссориться с городом нельзя, выгонят. Хорошо подумав, Степан Твердиславич отправился к епископу Спиридону. Тот встретил посадника Ласкова, пригласил за стол, поскольку к ужину близко. Спиридон только вернулся со службы, едва успел снять облачение и был в добродушном настроении. «Ладыка, сегодня поутру вече было!» Спиридон кивнул. «Слышал! А как же! И что ничего не решили, знаю! И про слова Анания тоже!» Степан Твердиславич вздохнул. «Не про все слова ты, владыка, знаешь». Услышав о последних словах боярина, Спиридон долго размышлял, потом вздохнул. «Был у меня недавно, князь Александр. Совета спрашивал. Я ему ответил, чтоб жил, как живется. Укажет город на ворота, пусть идет». Посадник смотрел на владыку во все глаза. «Неужели тот не понимает, что вокруг Новгорода сгущаются тучи?» Шведы не одни, кто хочет с силы взять вольный город. А лучшего князя, чем Ярославич, им сейчас не найти. Но владыка спокойно продолжал. Новгород потому и зовется великим, что ему волю даже княжескую навязать нельзя. Новгородцы должны сами понять, что им без Ярославича никуда. Сами погонят, сами и обратно попросят. А он обидится и не вернется? Вернется усмехнулся Спиридон. Он к Новгороду душой прирос. Да и нет ныне вольных городов на Руси, кроме нашего. Остальные под татарами уже стоят, только Новгород и остался. Степан хотел сказать, что еще есть Псков, но вспомнил, что там уж слишком много предателей, что в сторону немцев, раскрыв рот, глядят, начиная с их собственного выгнанного князя Ярослава Владимировича. Один боярин твердил, чего стоит. Еще хуже Анания. Но вслух засомневался. Не было бы поздно. А ты на что? Вот тебе и смотреть, чтобы не опоздал вернуть своего князя господин Великий Новгород. Думаешь, выгонят?» С легкой тоской вздохнул посадник. «Выгонят», твердо пообещал епископ. «Благослови, владык. Останься у меня поужинать. Потом я тебе охрану дам». «Мне охрану?» — С чего это? Я ж посадник! — изумился Твердиславич. — А что, у посадника кровь в жилах не такая? Или кости дубины не боятся? Ты ходи осторожней, тем более теперь, когда у меня побывал. Видя, что Степан Твердиславич не понял, почему, добавил. — Зря думаешь, что за тобой догляда нет. Давно уже есть. Постерегись! Тот отмахнулся. — Да ну! Тем паче, что идти от хором епископа до его терема столько, что и в мороз без штанов не замерзнешь. Хотя ночь на дворе была уже темная, все же осень началась. Оглядываться не стал, не поверил, что могут посадника тронуть. А зря, потому как почти перед собственным теремом путь вдруг заступила руслая фигура. Лицо скрыто чем-то темным, точно сажей намазано. Степан шаг влево, и тот влево. Посадник вправо, и Тать вправо. Закричать бы. Да нелепо рядом с детинцем орать точно в глухом лесу. Помогите. Хотя посадник не из робких. Просто понял, как глупо не послушал Спиридона. А Тать уже взял за грудки. Еще миг, и нож пройдет сквозь ребро, прервав жизнь Степана Твердиславича. Но этого не случилось. Нападавший вдруг стал оседать, ослабляя хватку. Тут посадник пришел в себя и рванул от одежды руки Тати еще не до конца осознав, почему тот падает. Просто позади верзилы стоял рослый парень, держа в руках увесистую дубину. Перекрестившись со словами «Упокой, Господи, душу раба твоего», он также спокойно отодвинул упавшего и предложил посаднику «Проходи, Степан Твердиславич, и больше один по ночам не ходи, не всегда углядеть сможем». Сказал и скрылся, точно его и не было. Посадник стоял, не зная, что теперь делать, кричать, звать на помощь, как объяснить, кто укокошил Верзилу. И вдруг решил ничего не делать, просто посмотреть, кто как себя по утру поведет. А Тишаня, которого я попросила приглядеть за посадником, отправился докладывать, что едва не опоздал. Стал не по себе. В Новгороде назревало что-то такое нехорошее, а сделать ничего нельзя. Как они не поймут, ведь угроза с запада не исчезла, побили только часть шведов, и то тех, что на шнеках, а ливонские рыцари в Риге готовятся к нападению, и никакому вятичу их не отговорить. Он, видно, смог задержать, но и только. Обидит князя, уйдет он с дружиной из города, что будет? Во-первых, когда еще придет другой, даже с крепкой дружиной? Во-вторых, и главных. Катить бочку на такого, как Невский, могут только круглые дураки. У меня болели зубы, и настроение было хуже некуда. А от Вятича по-прежнему никаких известий. И где он, неясно. Ничего выяснить Степану Твердиславичу не удалось. Боярин Ананий, сказавшись больным, не показывался. А боярский совет все больше распалялся поскольку князь решил увеличить свои владения вокруг Новгорода, чтобы не корили охотой в чужих лесах. Это был открытый вызов городу. Самим новгородцам до да этих лесов дела мало, все одно им не принадлежат. Но бояре возмутились. Сегодня лес отобрал, а завтра самих помер упустит. пустит. Она не продержался всего день, явился, забыв о болезни, и сразу стал кричать, что при князе Александре упорно не называл того Невским. Новгородским вольностям придет конец. Не бывает этому. Большинство бояр поддержало Анания. Посадник вздохнул. Прав, владыка, во всем прав. Чего вздыхаешь? Возмутился Ананий. Степан Тердиславич покачал головой. Ох, как бы не пришлось обратно звать. «Кого — Кого? — заорал Колба. — Князей неробкого десятка и без Александра хватит что мог возразить посадник. Тем более, что вспомнил рослого мужика с лицом перемазанным сажей в темном переулке, пожал плечами и отправился сообщать весть князю. Княжи терем на торговой стороне, только за городской стеной. Так давным-давно решили новгородцы. Когда-то князь Ярослав Владимирович поставил свой двор совсем рядом с торгом, но потом, когда Новгород сначала всех князей повыгнал, а потом стал приглашать по договору. Было решено и княже двор поставить подальше, на месте бывшего городища. Жили князья, получалось, на выселках. Для дружины это неплохо. А город чувствует, что князь только для защиты, а не суд судить. Для суда у них вечи есть. На том стоит и стоять будет господин Великий Новгород. Посадник ехал и думал, что в этом бояре правы. Если князь Александр начнет свой суд вершить, да за город все сам решать, помимо дружинных дел, то чем тогда Новгород от остальных городов отличаться будет? А как скажешь об этом князю? Обидели его новгородцы, вернее, боярский совет. Содержание урезали, земель не дают. Где ему денег на дружину брать? Не идти же походом с грабежом. На княжьем дворе порядок. Это еще с Ярослава Всеволодовича повелось. Каждой вещи свое место. Все предели, никто не болтается. Сын в отца пошел, что разумом, что горячностью. Тоже скоро решение. Сейчас фыркнет и поедет из города сам. А вернется ли, когда обратно позовут? Бог весть. Посадник после разговора с епископом был уверен, что позовут. Так и вышло. Князь Александр спокойно выслушал речь посадника. Хотя тот и постарался смягчить сообщение. И вдруг позвал княгиню, тихо сидевшую в дальнем углу. — Послушай, Сашенька, все, как я говорил. Новгород недоволен своим князем. — Князь, не горячись, бояре еще не весь Новгород. Попробовал его успокоить Степан Твердославич. — Что же мне ждать, пока силы не погонят? Или совсем на ворота не укажут? Не бывать тому. — Слушай мой ответ, боярин. Передая стальным... «Отъезжаю из города». «Не вернется», — подумал посадник, глядя вслед удалявшемуся широким шагом князю. А с крыльца уже слышались его распоряжения о подготовке к отъезду. В покое, где шел разговор, вошла княгиня Феодосия. Глянула коса, недобро усмехнулась. «Что, Твердиславич, опять князя из города гоните? Сколько раз так поступали, потом обратно зовете ведь?» «Новгорода ли сейчас героями перебирать, когда враг у ворот? От одних спас, другие налезают. Что без князя делать-то будете?» Посадник развел руками. «То не мое решение, княгиня. А я и не тебе говорю. Я к Новгороду сейчас обращаюсь. Или уже кого другого себе нашли? Не Ярослава ли Владимировича, чтоб Сков предал? Чтоб он теперь и Новгород предал?» Молодая княгиня во все глаза смотрела на свекровь. Никогда не слышала от нее таких резких слов, даже не подозревала, что так строго говорить может. Все знали княгиню Феодору как тихую и ласковую, а посадник и подавно рот раскрыл. Неужто тихая и незаметная княгиня может такие разумные речи вести? Так во всем разбирается. Вот тебе и княгиня. Неудивительно, что сын разумен, коли не только отец, но и мать так умна, рассуждает, что твой боярин... Или даже сам князь? Посадник уходил из княжьего терема с тяжелым сердцем. Хорошо понимал, как обидел город своего князя-победителя. Как обижена княгиня, у которой сначала мужа то выгоняли, то снова звали. Теперь вот сына. И молодая княгиня тоже такого не простит. Вон как глядела своими серыми глазищами. На следующий день господин Великий Новгород узнал новость. Обидевшись на бояр, князь Александр Ярославич Невский с матерью княгини Феодорой и женой Александры и своей дружиной из города отъехал. Великий Новгород остался без князя. Те новгородцы, кто видел вазок князя и его самого с дружиной, удалявшихся по льду Ильмень озера, только сокрушенно качали след головами. «Такого князя город потерял!» В Новгороде зрело недовольство. Бояре виноваты, что князя Александра Невского прогнали. До Вича дело не дошло. Но народ на площади собрался. Требовали к ответу посадника и бояр, чтоб сказали, за что указали на ворота князю Александру. Она не быстро понял, что если не успокоить горожан сейчас, позже могут выйти большим числом, будет только хуже. Бояри отправились на площадь. Собравшиеся слушать она не стали. Потребовали, чтобы сказал Степан Твердиславич. — Тебе, боярин, не обессудь, веры нет. Пусть Степан Твердиславич речь держит. Пришлось посаднику выходить вперед. Из толпы неслись крики. — Отвечай, за что указали путь князю Александру Невскому? Степан покачал головой. Попытался перекричать толпу. — Не гнали князя. Сам отъехал. Народ требовал. — Побожись! Посадник медленно, с чувством перекрестился. «Вот вам крест! Клянусь, что сам отъехал!» Это на минуту остудило собравшихся, но тут же снова начали кричать, что довели бояре князя, что бросил он Новгород. Теперь вслед вышел уже снова Ананий. «Тихо! Да тихо же говорю!» — слышали клятву посадника. «Верно клянется! Не гнали князя! Только не позволили самому без вечи суд судить!» да землями новгородскими распоряжаться. Господин Великий Новгород, боярин обратился к собравшимся, точно к вечу. Вольно ли тебе вечи отменить? Толпа взвыла. Нет. И мы князю также сказали, чтоб не судил и рядил сам без вас. Новгородцы еще долго гудели. Плохо верилось, что такой разумный и заботливый к людям князь, каким увидели за время похода Александра Ярославича, мог не согласиться с боярами и пойти против веча. Многие качали головами. Все так да не так. Крутят что-то бояре. Но шум улегся. Удалось почти успокоить город. Помогло еще то, что в Новгороде так и не хватало хлеба и многого другого. Боярский совет не рискнул собирать веча для приглашения нового князя. Могло плохо кончиться. Ведь за Невского горой стоял простой люд города. Решили пока повременить. Пусть страсти улягутся. А князь Александр Невский уезжал из некостеприимного Новгорода, не разгнавшего и возвращавшего обратно его отца, а теперь вот и его самого. Князь тряхнул светлыми волосами. Нет, его не прогнали. Успел сам уйти. Перед отъездом, когда уже ушел посадник, Александр вернулся в покое и, подойдя к сидевшим рядышком матери и жене, вдруг преклонил перед ними колено Низко опустил голову. «Простите меня». «За что?» — изумились женщины в один голос. «Я не смог удержать Новгород. Не смог прокняжить здесь долго». Княгиня Феодосия положила руку на голову сына. «Ты все сделал верно, князь». Сын поднял на нее глаза. «Ты здесь останешься или с нами?» «Поеду к отцу», — вздохнула княгиня. Александр Ярославич не стал неволить дружинников. Позвал с собой только тех, кто сам пожелал. Остались только трое. У них уже были семьи. Остальные ушли из Новгорода с любимым князем. Я не могла поверить своим ушам. Они что, вовсе с ума посходили? Прогнать Невского? Да такого в страшном сне не додуматься. Нет, Русь-матушка, тебя не только умом не понять но и безумной башкой тоже. В поступке новгородцев не было не только логики, в нем не было ничего, кроме идиотизма. Я смотрела на нашумевший торг, насновавших по улицам людей, слушала крики купеческих зазывал и понимала, что начинаю просто ненавидеть этот город. Мне тоже очень хотелось уехать, держала только одно — отсутствие вятича. Вдруг он вернется, а меня нет. А еще я не сразу поверила в свои ощущения, но, кажется, неужели... «Вятич, ну где же ты? У тебя, возможно, будет сын!» У меня не было тестовых полосок, но этого и не нужно. Время шло, и становилось ясно, что это не ошибка. В Москве я бы уже с ума сходила и бесилась от одного подозрения, что это возможно. В Москве мне было бы некогда рожать и растить детей, нужно работать. Здесь тоже некогда. Все время в боях и походах. Хотя нет, перерывчик образовался. Новгородцы выгнали князя и воевать в ближайшее время не собирались. Может, родить между делом, а потом снова в поход. Когда там Невский на Чудское озеро пойдет? Через два года? Успею ребенку даже научить ходить. Только вот где его папаша хотелось бы знать? То, что Вятичу удалась наша задумка, можно не сомневаться. Рыцари действительно припозднились. Наверное, дело не только в Вятиче, но он сыграл свою роль. Только вот почему не возвращается? Думать о том, что с ним могло случиться что-то плохое, я была не в состоянии. Нет, с моим Вятичем ничего плохого произойти не могло. Он же такой сильный, такой умный. Он волк в конце концов, хотя сам говорит, что нет. Временами откровенно хотелось взвыть, где же ты, сильный и умный, почему бросил меня одну? Мне плохо без тебя, Вятич. Нет, не мне одной, нам с будущим сыном очень нужен его отец и защитник, тем более в средневековом Новгороде.